Глава сороковая. В тот день римляне дальше уже не продвинулись. Уцелевшие командиры переформировали свои подразделения и подсчитали урон. Подстёгивающий приказ плавтия дорого обошелся второму имперскому легиону. Почти треть личного состава его была выбита, а половина обоза не могла двигаться из-за потерь среди тяглового скота. Вокруг места вынужденной стоянки спешно возводили грубый оборонительный периметр, хотя по большому счету новой атаки бритов опасаться не приходилось. Так или иначе Тагадумн был убит, и его тело, привязанное к колеснице, висело перед загоном с пленными бритами. Варвары взирали на труп своего вождя в угрюмом молчании, многие плакали, не стыдясь своих слез. Лекари. Двигаясь вдоль длинных рядов лежавших на земле раненых, определяли, кто уже безнадежен, а у кого есть еще шанс. Воздух полнился с т о н а м и и криками страждущих. В Стороне от тропы возводили огромный погребальный костер. Зажечь его предстояло с наступлением ночи. Круглившаяся перед н а с п п х поставленным штабным шатром груда воинских медальонов красноречиво свидетельствовала, во что обошлась римлянам эта победа. Трупы бриттов без ц е р е м о н н о швыряли в ямы и рвы, отрытые вдоль обочин. Несмотря на триумф, у бойцов второго легиона не было никакого желания разделить веселье своих товарищей из четырнадцатого, которые, судя по доносившимся из их лагеря крикам и пению, уже во всю праздновали успех. Не был особенно весел сейчас и Веспасиан. Он сидел за складным походным столом, б у р а в я взглядом троих стоявших перед ним людей. в и т е л и кривя губы в презрительной усмешке, посматривал на Центуриона и Аптиона, осмелившихся его обвинять. Ответные взгляды тех полнились ненавистью, но старшего трибуна это, похоже, лишь забавляло. Макрон, грязный, измотанный, пытался доложить о случившемся наиболее полно и четко, но крайняя усталость последних трех дней мешала ему, мысли путались. и он то и дело обращался за уточнениями к своему а п т и о н у Катон стоял напряженно, вытянувшись по стойке смирно. Левая рука его все еще не действовавшая после контузии висела на перевязи в л у б к е в и д доку них еще тот, подумал Веспасиан, тайне гордясь своими парнями. Что там не говори, а они в сложнейших условиях отыскали сундук, и если... И не доставили его к нему, то перепрятали в надежное место. Сейчас за ним уже был отправлен конный отряд, но мало того, бравый центурион умудрился пригнать в лагерь колесницу с телом убитого им варварского вождя, в котором брит перебежчик Админ опознал самого Тагадума. н Теперь силы сопротивления римлянам возглавлял лишь один человек, его брат Каратак. В целом. По разумению Веспасиана, несмотря на тяжесть потерь, веренному ему легиону удалось не только избежать самого худшего, но и добиться некоторых успехов, каковые могли лишь упрочить его репутацию, но никак ей не навредить. Правда, картину несколько осложняли обвинения, выдвинутые против старшего трибуна бойцами отряда особого назначения. По чести сказать, Веспасиан нисколько не сомневался в правдивости их слов. Они лишь подтверждали его собственные подозрения. Вителли вполне мог напасть на них во главе шайки сирийцев, однако ситуация была деликатной. Выслушав Макрона, Легат задумчиво помолчал, внимательно присматриваясь к каждому из присутствующих, и уточнил: "Ты уверен в этом, Центурион?" Ты действительно готов утверждать, что старший трибун совершил служебное преступление? Так точно, командир. Сказанное тобой звучит просто невероятно. Ты отдаешь себе отчет в том, что все вышеизложенное тебе придется повторить и в суде. Так точно, командир. Ну хорошо, ты стоишь на своем. Я со своей стороны самым тщательным образом изучу все обстоятельства дела и решу. дать ему ход или нет. О решении сообщу. Все, вы оба свободны. Командир, в чем дело, птион? Молодой птион помедлил. Командир, я так и не понял, почему мы были объявлены дезертирами. Эти обвинения сняты, кратко ответил Виспасиан и добавил: никто ведь не пострадал. Да, командир, но это было недоразумение, птион. Вопрос закрыт. Теперь все в порядке, ступайте. Макрон и Катон молча направились к выходу из шатра. Да, вот еще что, окликнул их Веспасиан, о б ъ я в л я ю вам благодарность за службу и отдельно за то, что вы успели предупредить а рергард. Вряд ли нам удалось бы продержаться до подхода кавалеристов, если бы Плиний во все оружие не ударил варварам в тыл. Так что идите. И как следует отдохните и подкрепитесь. Подождите снаружи. Я распоряжусь, чтобы на всех ваших людей выдали что-нибудь горячее со штабной кухни. Благодарю, командир, ответил Макрон. Оставшись один на один с Вителлем, Легат знаком велел тому сесть, а сам стал обдумывать линию своего поведения. Суть проблемы сводилась к тому, что м о л в а уже провозгласила трибуна героям. Обнаруживший армию варваров и не имевший возможности п р е д о с т е р е ч ь собственного командира, самоотверженный офицер в одиночку промчался сквозь лес, догнал 1 4 т ы р н а д ц а т ы й легион и поднял тревогу, благодаря чему второй легион был спасен. Мужеству и находчивости этого человека аплодировали во всех палатках. Надо признаться, в громе этих о в а ц и й вполне могли раствориться голоса горстки легионеров. но тем не менее эти легионеры обвиняли героя в измене и собирались стоять на своем. Ты ведь не принимаешь всерьез всю эту нелепицу, командир? нарушил молчание старший трибун. Но согласись, история за пажком. Вот именно что история, сказка. И как во всякой сказке в ней нет и доли истины. Неужели? Значит, тебя решили оклеветать? Но ответь мне, зачем бы? К тому же мне почему-то сдается, что показания Центуриона подтвердят остальные бойцы. Тебя могут ожидать крупные неприятности. Отнюдь, возразил спокойно в и т е л и й Они будут обвинять, а я отрицать. Что перевесит? Слово старшего трибуна, сына консула или р о с к а з н и кучки солдат? Как полагаешь? Кому поверит суд, особенно в свете того, что я действительно спас легион и с н е м а л ы м риском для жизни. В лучшем случае эту историю сочтут недоразумением, а в худшем увидят за ней с в е д е и е с ч е т о в Причем не со стороны солдатни, а с твоей, что вряд ли встретит одобрение у римского плебса, неравнодушного, как я понимаю, к героям. На твоем месте я бы оставил все без последствий. Веспасиан улыбнулся. Насколько мне известно, даже герои, обращаясь к вышестоящим начальникам, должны добавлять «командир». Прошу прощения, командир. Давай на момент допустим, что центурион не клевещет. Как ты прознал о сундуке с имперской казной? в и т е л и ответил не сразу. Он изучал лицо легата. Потом с линцой в голос е заявил: «Знаешь, я мог бы легко отмести это предположение. В конце концов, я был в разведке». Выполнял твой приказ, густой туман, случайная стычка людей, не признавших друг в друге своих — все вполне объяснимо. Объяснимо, но расходится с истиной, конечно. Но только истина в данном случае не имеет никакого значения. Разве? Да, это именно так. Ни одно слово из нашего разговора за пределы этой палатки не выйдет. И почему же трибун? Вновь улыбнулся Веспасиан. ты сам чуть позже поймешь, а сейчас, учитывая, что тебя гложет любопытство, я, пожалуй, открою все карты. А в сундуке сообщил мне Нарцис. с Нарцис? с Я знал о нем еще до того, как мы выступили из рейнского лагеря. Видишь ли, я как раз и есть тот самый императорский с о г л я д а т а й о существовании которого тебе извещали, но чье имя держали в секрете. Нарцис с хотел, чтобы я в ходе этого деликатного дела приглядывал за тобой. Веспасиан усмехнулся. Вот уж действительно на всякого мудреца довольно простоты. Прожженный интриган Нарцис с перехитрил сам себя, одарив проходимца беспроигрышными возможностями, как присвоить сундук, так и замести следы своего преступления. Однако, продолжил Вителли, он рассказал мне лишь. о существовании затонувшей повозки, а не о том, где она затонула. Вот почему мне потребовалось взглянуть на секретную карту. К сожалению, меня кто-то опередил. Да мало того, что опередил, но еще и пытался мною прикрыться. С к а р т о й вышла промашка, и все же особых проблем из-за этого не возникло. Я просто велел Пульхру проследить за твоими людьми, а когда они начали копаться в болоте, он дал мне сигнал. Вот и все. Все? Поднял брови Веспасиан. Все. Вителли пожал плечами. Я искренне надеялся обойтись малой кровью. Правда, центуриона с его отрядом пришлось бы устранить в любом случае, но увы, этот простоватый с виду малый проявил удивительную осмотрительность, выиграв тем самым жизнь для себя и подручных и сундук с сокровищами для Клавдия. Но зачем тебе вообще понадобился этот сундук? Осведомился в и с п а с и а н ты ведь не мог ни с того ни с сего зажить на широкую ногу. Совершенная правда. Хочется верить, командир, что ты не принимаешь меня за круглого идиота. У меня и в мыслях не было тратить эти деньги на свои личные нужды. Тогда почему же ты столь упорно стремился им завладеть? По тем же причинам, что и наш Клавдий с таким богатством. Я бы мог подкупить практически любого нужного мне человека. Понятно, кивнул Виспасиан. Из этого следует, что ты тот самый изменник, которого тебе же и было поручено отыскать. Знаешь, мне и в голову не приходило, что императорский шпион и заговорщик против императорской власти одно и то же лицо. Думаю, Нарцисс, когда я ему все расскажу, также весьма удивится. Я заговорщик, ты так думаешь? в и т е л и рассмеялся. О нет, я по-прежнему всего лишь имперский шпион. Во всяком случае, нарцисс так считает. Зачем же ты пытался убить его? Убить его? в и т е л и н а х м у р и л с я О, ты имеешь в виду ту историю, случившуюся по дороге в г е с а р и а к у м Боюсь, я тут н и причем. Какая мне выгода от его смерти? Напротив, мне нужно было. т о б ы он прибыл к Плавтию и помог подавить мятеж. Ведь в случае срыва вторжения я не смог бы добраться до сундука и все пошло бы насмарку. Нет, та засада дело совсем других рук. Не знаю чьих, но догадки имею. Ты не хуже меня знаешь, как много поставил Клавдий на эту войну. И вот представь себе, что его раб убит, мятеж в армии разгорелся еще пуще, а вторжении нечего и мечтать. И погребенные в болоте сокровища для него недоступны. Как думаешь, долго продержался бы после этого наш император? А мои интересы во всяком случае до обнаружения сундука полностью совпадали с его интересами. Я уж п о в е р ь мне, был ему верным слугой. Да я остаюсь таковым и прибуду. А если бы сундук достался тебе, спросил Виспасиан, ты бы пустился в интриги? Конечно нет. Все шло бы как прежде, просто я из тех людей, которые задумываются о будущем. Лавдий не вечен, а когда его не станет, Риму понадобится другой император. Почему бы в один прекрасный день им не стать мне, тебе? На сей раз рассмеялся Веспасиан. А почему бы и нет? Или раз уж на то пошло, почему бы и не тебе? Ты шутишь немало. Но у Клавдия есть семья и наследники, которым должна перейти его власть. Верно, согласился в и т е л ь и Есть наследники, есть семья, но ты, надо думать, заметил, что у нас в Риме смертность среди членов императорской фамилии значительно превышает таковую среди простого люда. Просто напасть какая-то, а? Так вот, если вдруг окажется... что место по какой-то причине вакантно, я попытаю счастья. Правда, торопить этот момент у меня намерений нет. Тем более теперь, когда твои бравые парни перешли мне дорогу. Ничего страшного, разумеется, ибо я терпелив и непременно дождусь своего часа. Виспасиан был потрясен столь непомерной и неприкрытой циничностью чистолюбца, однако... Ничем этого не показал, надеясь получить ответ на вопрос, который волновал его много больше, чем разглагольствование трибуна. Если заговорщик не ты, то тогда кто же? Я все прикидывал, когда ты спросишь об этом. Виттери й откинулся на спинку стула. По правде сказать, мне так и не удалось разрешить эту загадку, хотя, когда Пульхер выбил п р и з н а н и е из мятежников, я понял, что мог докопаться до правды. Как можешь это сделать и ты? Ибо ответ очевиден. п л и н и й Веспасиану вдруг вспомнилось, что молодой трибун первым бросился к Титу, когда тот пытался улизнуть со стянутым у отца документом, и потом в тот момент, когда вор проник в шатер, именно п л е н и й о т в ё е к караульных. п л и н и й Вителли рассмеялся. Нет, командир. Думай, прошу тебя, думай. Если не п л е н и то на твоем месте я поискал бы среди людей, что тебе много ближе. Что ты этим хочешь сказать? Виспосян ощутил укол беспокойства. т е б я ведь пытались убедить, что в твоем шатре побывал именно я. А ты это отрицаешь? Нет, усмехнулся Вителли. Правда, там был мой человек, а не я, но это не важно. Пульхар и впрямь выкрал свиток. Но тот оказался пустым. Кто-то подменил его. Вот в чем загвоздка. Он не мог быть пустым, возразил в и с п а с и а н Да и подменить его никто не сумел бы. Просто в то время этого документа не было среди других. Лавия лишь потом обнаружила его в детской. Легат осекся, чувствуя, как ледеет н е в нем кровь. Лавия обнаружила. Надо же, как удачно! в и т е л и й широко улыбнулся. Это невозможно, пробормотал в и с п а с и а н Так поначалу думал и я. Надо о т дать ей должное. Она очень ловкая и решительная особа. Но, но что могло бы заставить ее на все это пойти? Что? в и т е л и й задумался. Я ведь не провидец и не могу утверждать, что мне с ней все ясно. Правда? Она как-то пыталась внушить мне, будто сочувствует республиканцам, но в это в е р и т с я мало. Скорее всего, ее ставка не государственное устройство, а ты. Я? Виспосиан был искренне потрясен. Мой дорогой легат, сам ты, возможно, гордишься своим бескорыстием, преданностью императору. Верностью долгу и никакой другой доли не хочешь. Однако же не твоей этого мало. А твои похвальные качества делают тебя подходящей фигурой для больших политических игр. Римский п л е б с любит таких людей. Думаю, ты мог бы произнести над Клавдием похоронную речь не хуже, чем Антоний над Цезарем, а? Что? Тихо произнес Веспасиан, пытаясь сдержать закипающий гнев. Да как ты смеешь! Ручаюсь в л а в и я не могла даже помыслить обо всем том, на что ты тут намекаешь. Ручаешься, значит, это делает тебе честь, как мужу и как патриоту. Не сомневаюсь, ты доблестный полководец, превосходный администратор, но вот политик из тебя никудышный. Сообрази сам. На Нарцисса напали конные лучники из подразделения Гая Марцела Декста, одного из приятелей. с к р е б а н и а н а и над о ж е такому случиться дальнего родственника твоей жены странное совпадение, правда? Не т командир, как ни крути, а твоя Флавия крепко во всем этом увязла. Я настоятельно рекомендую тебе убедить ее отказаться в дальнейшем от политических интриг, и тогда, возможно, ее неблаговидная роль в п а г у б н ы х для очень многих событиях будет забыта. Кстати, имею в виду. Я никогда не имел ни малейшей надобности, ни желания делиться с кем бы то ни было своими открытиями и догадками в ее отношении. В частности, ничего не знает о них и Нарцисс, поэтому я предлагаю тебе сделку. Ты молчишь о том, что стало сегодня известно тебе, а я о том, что известно мне. Таким образом, я сохраню свою репутацию, а жена твоя жизнь. Справедливо ты не находишь? Виспасян в о з р и л с я на собеседника. Он все еще пытался мысленно отрицать очевидное, но его память безжалостно в о с с т а н а в л и в а л а события последних месяцев. Хотя бы, например, тот момент, когда Флавия вертела в руках отобранный у Тита свиток. Тогда-то и была произведена ловкая подмена. Теперь он это понимал. Командир. Я вовсе не ожидаю, что ты согласишься на мое предложение прямо сейчас. Обдумай его, но прошу тебя не спеши. Скоропалительное решение далеко не всегда является оптимальным. Оно, не скрою, скажется и на мне. Конечно, оправдаться в глазах нарцисса я сумею, однако его доверие ко мне будет подорвано, что безусловно не упрочит мое положение. Таким образом, если ты дашь делу ход, пострадаем мы оба. Ясно ведь, что будучи вынужден изворачиваться, я упомяну и о Флавии. Так что разумнее нам договориться и поскорее забыть обо всем. в и т е л и й умолк, ожидая ответа, но Веспасиан, казалось, не слышал его. Охваченный растущим отчаянием, он склонил голову на руку и прошептал еле слышно: "Ах, Флавия, как ты могла!" в и т е л и й встал. Командир, мне пора, у меня много дел, да и тебе есть что обдумать. Уже направляясь к выходу из шатра, он приостановился и, обернувшись, прибавил: «Полагаю, ты помнишь, что мы в одной лодке, не так ли?» Веспасиан поднял голову и еще момент, и самодовольный трибун дорого поплатился бы за свою наглость. Однако страх за жену был сильней. Не находя слов, способных поставить прохвоста на место, легат лишь кивнул. Центурион с а п т и о н о м Сидели прямо на мешках с кормом, заготовленным для офицерских лошадок. Макрона с м о р и л а Он, свесив голову на грудь, крепко спал, оборванный, грязный в заскрузлой, о пропитанной кровью одежде. Его вид и х р а б похоже, весьма раздражали сновавших мимо штабных. Однако юноша с умилением смотрел на своего командира, вспоминая, как тот обрадовался, узнав, что он жив, и лишь слегка повредил себе руку. ощущение причастности к некой общности, охватившее Катона в бою, все еще не покидало его, и он вдруг с радостным удивлением осознал, что становится настоящим солдатом, таким, для кого дом, армия, а семья легион, для него второй, ибо он теперь принадлежал ему как душой, так и телом. Возбужденно тряхнув головой, юноша поднял глаза. И поймал взгляд одного из сотен набитых в загон для пленников бритов. Все они были живыми трофеями, обречёнными в дальнейшем на рабство. Странно, ведь если бы не настойчивость покойного батюшки и сам Катон, возможно, делил бы их долю. Правда, он был рожден во дворце. Этих же бедолаг поджидало куда худшее участь: изнурительный труд на полях, а то и свинцовые рудники. Необученным, захваченным в бою варварам, ни на что лучше рассчитывать не приходилось. Однако в глазах этого пленника тлели неукротимые искры. Глядя на него, катон понял, что сердца б р и т о в никогда не смирятся с п о т е р е й свободы. Снова и снова они будут ополчаться против захватчиков, и покорение их страны обернется для Рима долгой, жестокой, кровопролитной. войной.